Лат Александр Грохт. Пекла, Книга пятая. Стая пекла. Текст читает Иван Никонов. Глава первая. «Да говорю я тебе, упертая дубина, тут не пекло, не делается здесь так!» «Месс, я, конечно, понимаю, что в местных трущобах ты свой», вздохнул тапа. «Но почему бы тебе, ради разнообразия, не попробовать хотя бы послушать меня? Мы просто придем, махнем пачкой кредов. Ты скажешь что-то вроде, Кефи, это мой дружбан Тапок, он в доску свой пацан, и все». «Ага, мы уже, по-твоему, делали. Теперь вот прячемся в этой дыре», — хмыкнул бес. «Ой, да ладно, какой осторожней и спокойней. Надо сразу себя ставить выше местной швали. Твои слова? А я ведь говорил, что так нельзя. Говорил ведь? Ну и? Ты грохнул баши одного из чаптеров бастардов». «Да откуда я знал, что он от одного удара скопытится?» — Виновато буркнул тапок. — Дал в ухо для профилактики, чтоб не дерзил. — Не будет, — успокоил его бес. — Никому и никогда. А за нас теперь назначена награды, и хрен мы спокойно своими делами займемся. Хорошо еще, что Юси с Полозом другим рейсом летели. — Ну, извини, облажался Мальса, С кем не бывает. Виноват пожал плечами тапок. — Я ж говорю, кто знал, что он такой нежный? — «Я знал. И даже не важно, что ты его убил. Может, если бы остался живым, у нас проблем было бы больше. Он бы шорох начал наводить». «Ну вот, видишь», — обрадовался Тапок, — «могло быть и хуже». «А могло и лучше. Решить конфликт можно было двумя словами. Но тебе ведь хрем, что втолкуешь. А это, между прочим, не пекло». «На пекле таких борзых не было». — Угу, конечно. На пекле тебя только те сраные роботы смогли остановить, да? Подумаешь, полежал недельку в регенераторе. — Угу. И на выходе из него оказался в ситуации, что или я отправляюсь в планетарную тюрьму, или еду с тобой на нас, сэр. — Так ты сюда и собирался, смею напомнить. — огрызнулся бес. — И тюрьма тебе маячила еще до пекла. Забыл? «Не забыл. Просто ненавижу, когда меня ставят раком и говорят, а теперь получаю удовольствие. Я хочу сам решать, что и где мне делать». «Ну так веди себя тише. Мы не успели прибыть на нас, сор, как ты уже создал проблемы», — зашипел бес. «Ладно, ладно», — сдался Тапок. «Хватит уже про этого урода вспоминать. Было и было». «И, кстати, нам что сказали? Устройте тут разборку». «Вот я ее и устроил. Этот гребаный генерал или кто он там? Должен быть, сука, счастлив. Шантажист хренов. Ненавижу всю эту шоблу из штаба ВКС. Он из восьмого флота. Контрразведчик, значит. Плевать. Тот же хрен только в профиль». «Слушай, хватит уже бурчать», — вздохнул бес. «Мы согласились на него работать?» «Согласились. Даже аванс получили. И ты, кстати, именно его хочешь спустить?» «Не спустить, а потратить с умом. На покупку щенка это первая необходимость?» «Имею право, мои деньги. Вот только даны они нам не на это», — заметил бес. Даже модификант до полугода – это просто щенок, который любит бедокурить. За ним глаз до да глаз нужен. Проблем от него в разы больше, чем от обычной собаки. Справлюсь. Черт, Тапок, мы здесь никто, звать нас никак. Нам нужно быть тише воды, ниже травы, работать наемниками и не примелькаться. При этом еще и каким-то образом умудриться пересорить кланы. Ты понимаешь, какая жизнь нам светит? А ты пса захотел. «Это ведь не игрушка, им заниматься нужно, это время, которого у тебя не будет!» Тапок набычился. Этот разговор в разных вариациях шел уже второй час, и у Тапка давно закончились вразумительные аргументы. без в целом был прав, сейчас у них было много других задач и проблем, и возня щенком модификантом только мешать будет». Но Тапок, во-первых, был упрям, а во-вторых, его интуиция ему подсказывала, что если не сейчас, то уже никогда. Это было иррациональное желание. Ходить в двух кварталах от места осуществления детской мечты и не сделать ничего, чтобы она сбылась. Нет, на это он просто был не готов. Так, короче, я сейчас встаю и иду за псом. Один или с тобой? Решай сам. «Да еб! Как же ты достал!» – тяжело вздохнул бес. «Ладно, пойдем. Убедился, что ничего нам не продадут. Такого щенка, как ты хочешь, создают и программируют месяцами. А уж сколько времени нужно на то, чтобы первичный генетический код на базе твоего создать? И не в деньгах дело вообще!» «Я все-таки попробую». «Одного раза мало, да? Сколько мне нужно втолковывать тебе компендиум?» «Компендиум», — передразнил Тапок, — «скажи, понятно, законы, правила? Что за любовь, нездоровая к непонятным словам?» «Это наср законы — это законы, компендиум — это компендиум, и он гласит...» «И опять начинаешь?» «Не опять, основа. Ну да, пока их шаттл улетел до орбитального космопорта, без все уши тапку прожужжал про то, что Нассер хоть и бандитская, но опутанная кучей правил, тот самый компендиум планета. Тут нельзя валить всех без разбору, но увидев просто классических гопстоперов, стоперов тапок не сдержался. Точнее, они и первые докопались к бородачу с виду неуклюжему. На дерзкую фразу самого здорового из пятерки парней в коже турист отреагировал ударом в ухо вопрошаемого. Остальные тут же радостно кинулись в бой, который завершился за несколько мгновений. Тапок не разменивался на мелочи, поэтому встретил первого напавшего ударом в грудь, второй получил коленом в прыжке и моментально отправился в нокаут. Двое оставшихся попробовали напасть на тапка одновременно, с разных сторон. Один по показушным лоу-киком по ноге, второй неизвестно откуда появившимся ножом в грудь. Удар по ноге Тапок просто проигнорировал. Тот был слабый и больше применялся для устрашения, чем для нанесения урона. Да и Тапку на него было плевать. Скорее уж ударивший получит травму, а не сам Тапок. Как в воду глядел. Показушник, едва его нога врезалась в тапка, взвыл, заскакал на здоровой ноге, своим ударом он чуть было не сломал себе подъем стопы, обусиленные металлом кости тапка. А вот парень с ножом даже не успел понять, как это произошло. Его рука оказалась в стальном захвате этого тупого бородатого здоровяка. Пальцы захрустели, как свежие огурчик, лопаясь от сжатия нечеловеческой силы. Оно нож перекочевал в руки противника и тут же оказался применен по назначению, втыкаясь в бедро дерзкому хулигану по самую рукоять. Прыгунок что-то попробовал вякнуть, но Тапку было не досуг прислушиваться к его словам, и он просто с размаху шарахнул кулаком ему в покрытый татуировкой в виде черепушки лоб, отправляя в гарантированный нокаут. «Все, весь бой занял секунд десять от силы». Вот только без проверив пульс у лежащих, сокрушенно покачал головой и, уже летя на скорости по улицам, прочел тапку лекцию о том, как плохо убивать местных гангов. Именно так тут принято называть бандитов, ну и местную мелкую шантропу. Главным же во всей лекции был итог, в котором бес пояснил, что теперь обязательно будет ответка и что о спокойной организации базы можно забыть. Капок лишь пожал плечами. А что ему оставалось сделать? Вжать голову в плечи и пройти мимо? Терпеть? Или еще хуже сделать испуганный вид? Отдать свои деньги и цацки этой гопоте? Пикап ней бросили в какой-то подворотне, после чего с полчаса кружили по улицам, путая следы. Впрочем, без был настроен скептически. И не зря. Первые мстители заявились уже к ночам. Было их с десяток. Ревя движками своих байков, они завернули к гостинице, где остановились без с тапком, и попытались сходу штурмануть ее. Слишком уж приметными они были, и тапок, и бесы, его модификанты. Ари и Гера были при бесе и не отходили от него с самого пекла. Особенно Ари, соскучившаяся по хозяину, которую бесу вернула на Энеи Юси. С штурмом у гопоты ничего путного не вышло. Тапок, бесы, модификанты с примкнувшими к ним охранниками гостиницы разобрались с придурками мгновенно, а затем принялись собирать трофеи. Записанный на приватник одного из налетчиков файл очень не понравился бесу. Там было сказано, что за голову убийцы Тозика, уважаемого баши бастардов, похоже, тот самый тип, которому Тапок засветил в ухо, назначена награда в 30 тысяч кредов. Сумма для многих местных немала, так что стоило ждать проблем. Из гостиницы их весьма невежливо попросили и даже вернули все деньги. Видимо, хозяин не хотел проблемных клиентов и лишних проблем. Пришлось искать новое надежное место, и по пути у них случилось еще две небольшие стычки с местными ребятами, но проблем особо это не доставило. Уж больно высока была разница в уровне подготовки тапка, беса и этих доходяк. Но то, что их на улице так легко узнавали, означало, что контракт на убийцу уже вывешен в местных сетях. А это совсем хреновые новости. Скоро ими заинтересуются не только всякие мелкие шныри, но и дядьки посерьезнее. Пока пробирались по закоулкам и проулкам, наткнулись на контору, занимающуюся изготовлением на заказ модификантов. В силу того, что время было позднее, контора была закрыта. «О, нам сюда!» — безапелляционно заявил Тапок. «Твои уже!» — прошипел бес. «Нашел же время! Плюс еще и контора это «А чего с ней не так?» Тапок огляделся. «Обычно решетчатый забор, не тебе пара десятков головорезов, ни камер, ни скрытых турелей. Просто ворота с механическим звонком». Ну да, Тапок представлял себе контору, в которой производят боевых модификантов несколько иначе. Ну, да мало ли что он себе представлял. После нажатия прошло секунд десять, и простенький магнитный замок щелкнул, запуская их внутрь. «Слушай, Бесера, а это точно те, кто мне нужен?» «Ну, вон же вывеска. Что, не видишь, что ли?» Мрачно откликнулся напарник. «Э, «Почему?» Сейчас внутрь пройдем, поймешь. Им не нужна система безопасности. Они сделали по территории от силы пять шагов, когда у обоих доберманов одновременно встало на загривках шерсть, и они припали к земле. Из-за контейнера к ним вышло... вышло... ну, в общем, появилось существо». Тапок не взялся бы точно определить, что послужило основой для создания данной модификации, но ростом оно было ему по пояс, под светло-желтой шкурой перекатывались массивные мускулы. Голова, крупная, лобастая, принадлежала явно млекопитающему, но лично тапок такого не видел. Массивные зубы хищника, умные, проницательные, чуть ли не человеческие синие глаза, усы, вибрисы и кисточки вместо ушей. Существо издало звук, напоминающее нечто среднее между звуком засоренной трубы и рыком глушителя мотоцикла на прямотоке, показав как минимум сотню острых, как ножи зубов, в пасте. А затем, махнув обрубленным хвостом, отвернулась от гостей, медленно потрусила прочь. — Это что за хиробора такая была? — спросил Тапок. — Реклама продукции, — хмыкнул бес. «Не переживай, штука эта выглядит стремно, но на деле вряд ли опасно. «Ага, зубы вставные, мышцы на самом деле ботокс», — хмыкнул Тапок. «Мне то не надо втирать, эта скотина нас бы сожрала, потом собак, потом забор с воротами, и еще добавки бы попросила». Гера и Ари, к слову, толклись рядом с бесом, прижимались к хозяину, словно боясь, что он пропадет, смотрели на существо с явной ненавистью в глазах и угрожающе рычали. Что бы это ни было, у собака оно вызывало первобытный ужас и ненависть. Пока вся четверка гостей оставалась на месте, существо потрусило до двери, а затем обернулось и практически человеческим жестом мотнуло головой, мол... «Иди ты за мной». «Ну, пошли?» — спросил Тапок. «Игнорировать такое приглашение явно не стоило». Пройдя мимо большого количества контейнеров для биоматериалов, в том числе помеченных знаками биоугрозы, без Тапок и Доберманы вышли на площадку, на которой буквой «П», обращенной к ней опорами, располагалось сверхсовременное здание, которое, судя по всему, и являлось биолабораторией. Тапок с любопытством рассматривал его, но Бес просто видел это здание и раньше. Доберманам это было вообще до фени, разве что место вызывало у них безотчетную неприязнь, поэтому они шли, настороженно зыркая по сторонам. А еще место это было переполнено сотнями запахов, идентифицировать которые было откровенно невозможно. В Слишком уж плотно клубок они сливались, чем бесили доберманов. Пахло тут самыми разными животными, а еще кровью и экскрементами, химикатами. Монстр, сопровождавший их, мотнул головой на дверь с надписью «Блок W» и ушел куда-то за здание. Тапок пожал плечами, подошел к двери, и прежде чем он успел что-то предпринять, створки гостеприимно разъехались в стороны. За дверьми был короткий коридор, упирающийся в еще одни, на этот раз прозрачные створки. Когда компания добралась и до них, то даже не будь у них с собой доберманов, стало бы понятно, кто за этими дверями. Из помещения доносился лай в перемешку с Когда же двери раскрылись, то эта какофония усилилась раз в двадцать. Посреди этого хаоса стоял человек в черном прорезиненном халате, склонившись над столом с установленным на нем микроскопом. Он махнул рукой в жесте «Ждите!» и продолжил глядеть в окуляр. Тапок принялся ходить по помещению, но, к сожалению, ни на одной из клеток не имелось маркировок, понятных обывателю, только цифра, буквенные коды. Разглядывать однообразные контейнеры ему быстро наскучило, а заглядывать внутрь оказалось попросту бесполезным, ничего не видно. Тапок пошел к диванчику, на котором уже устроился бес. Доберманы, вопреки своему обыкновению, не разлеглись вокруг него, а заняли охранную позицию, готовые в любой момент или драться за хозяина, или бежать вместе с ним. Было видно, насколько неприятно им это место. Наконец хозяин кабинета удовлетворенно пробурчал что-то себе под нос и обернулся к посетителям. «О, какая прекрасная работа!» — заявил он, разглядывая доберманов. «Моя, если не ошибаюсь. Парочка доберманов-сибов, причем спецзаказ. с Сохранением репродуктивной системы. Прекрасно. Вижу животное в порядке». У вас есть претензии. Нужна доработка? Нет? Вы довольны результатом. Так что же привело вас ко мне? Нет-нет, у нас все прекрасно, благодарю вас. Поспешил с ответом бес. Моему другу, он кивнул на тапка, уже много лет блажит идея обзавестись модификантом, и он считает, что в его случае вы можете пойти на исключение и подобрать готовый вариант. М -м -м. А ваш друг самонадеен Что же подвигло его на такое мнение? Лаборант окинул тапка скептическим взглядом. Тапок решил, что это прекрасный момент для вмешательства в диалог и не заставил себя ждать. Деньги, Хеффи, деньги, заявил он. Я готов заплатить вдвое против вашей стандартной цены. Какой щедрый клиент! рассмеялся ученый. «Старый Азм давно таких не видел, а ведь будущий хозяин тоже непростой, ах, непростой!» «В каком это смысле?» «Ну, судя по всему...» Мужчина в плаще наконец-то сдвинул вверх свою систему опуляров, открыв лицо. Он оказался стариком восточной внешности с хитринкой в глазах. «У вас в башке торчит биопроцессор. Все тело пронизано дополнительными модулями связи человек-компьютер. Кто-то филигранно поработал с вашим мозгом, сращивая его с компьютером так, что даже незаметно следовал совмещенной работы ИИ и, и мозга. Вы, друг мой, сами модификант». «Да кто сейчас обходится без имплантов?» — хмыкнул Тапа. Никто, но у вас не просто импланты, Вы – выходячий пример симбиоза машины и человека. Даже не знаю, какое название вам больше подходит. Уж точно не просто модификант. Скорее киборг или биоробот, но точно не какой-то там обычный модификант и не человек. Та, да, пока пешу, так просто его раскусили, а главное, его наибольший секрет. Как? Как подпольный вивисектор со сранной фабрики модификантов все это определил и так быстро?»